глава 5 В конце концов, Ричард оказался в двух кварталах от старой дороги на улице, параллельной той, что шла с востока на запад, с пятью приличными кварталами на одной стороне и четырьмя на другой. Джек понял, что форма полукруга уже начала его утомлять. На глаза ему попались банк и кредитный союз, а еще маленькие мастерские, где работал всего один человек... заточка режущего инструмента, ремонт двигателей, даже парикмахерская, перед которой стоял светящийся столб. Однако внимание Ричера привлек мужчина, продававший запасные части для нескольких моделей ирригационных машин. Лавочка была совсем маленькая, и хозяин едва помещался за прилавком. Впрочем, природа наградила его приличными размерами. Когда Джек проходил мимо, В глазах у толстяка что-то промелькнуло, и он потянулся вверх и за спину, собираясь что-то достать. Ричард не видел, что инерция толкнула его вперед, и он не смог остановиться. Передняя доля его мозга не обратила особого внимания на мужчину, зато задняя громко завопила. «Почему он на меня отреагировал?» «Ничего сложного, он увидел новое лицо, чужака». действовал инстинктивно, зачем он потянулся? За оружием? Вряд ли. Случайный прохожий не представляет непосредственные угрозы, и никто не держит бейсбольную биту или старый 45-й, не скрываясь прямо на стене. Лучше такие вещи прятать под прилавок, к тому же, насколько опасен ирригационный бизнес. Биты и пистолеты гораздо понятнее в барах, винных лавках, или аптеках. В таком случае зачем он потянулся? Скорее всего, за телефоном. Старомодный аппарат, который крепится к стене, по большей части на высоте плеч, чтобы было удобно набирать номер. Хозяин лавки потянулся назад, потому что в тесном пространстве за прилавком не мог повернуться. А почему он решил позвонить? Неужели появление чужака здесь такое необычное явление, что этой новостью необходимо мгновенно поделиться с друзьями? Может быть, он неожиданно что-то вспомнил? Или ему потребовалось позвонить по делу? Или он собирался отправить какую-то посылку? Или ему велели звонить, как только он увидит? Что? Нового человека, появившегося в городе? Кто приказал? Возможно, и странный мальчишка в этом замешан. Может быть, он пытался за ним следить. Между показной робостью и обычной некомпетентностью пролегает очень тонкая линия. Ричард остановился на площади и повернулся вокруг собственной оси. Никого. Он решил, что чашка кофе будет сейчас очень кстати, и направился назад в кафе. Чан все еще сидела там, за тем же столиком. Было уже позднее утро. Она пересела спиной к углу, как раз на то место, где лежала его рука. Ричард прошел через зал и уселся за соседний столик рядом с ней, тоже спиной к стене, в основном исключительно по привычке. «Приятное утро?» — спросил он. «Похоже на воскресный день, когда я училась на первом курсе в колледже», — ответила она. «Никакого мобильного телефона и никаких дел. Неужели ваш парень не должен связываться с офисом?» Мишель собралась что-то сказать, но промолчала и принялась оглядывать зал и людей, как будто пыталась сосчитать потенциальных свидетелей неприятного заявления, которое собиралась сделать. Затем улыбнулась непростой и выразительной улыбкой, отважной и одновременно грустной и немного заговорщической, «Наверное, я слегка приукрасила нашу ситуацию», — сказала она наконец. «Каким образом?» — поинтересовался Ричард. «Наш офис в Оклахоме находится в гостевой спальне Кивера, а тот, что в Сиэтле, — в моей. На нашем сайте в интернете говорится, что у нас повсюду имеются офисы, и это правда, везде есть ушедший из ФБР агент с гостевой спальней и счетами, которые требуются оплачивать». Мы немногоуровневая организация. Иными словами, у нас нет группы поддержки, и киверу не перед кем отчитываться. Но он работает над серьезными делами. Мы отлично справляемся, но это бизнес. Экономия ключ ко всему и хороший веб-сайт. Никто не знает, кто ты такой в действительности. И какое дело он мог взять в качестве дополнительного к вашим обычным. Я об этом думала. «Ничего корпоративного. Мелких корпоративных дел не бывает. Некоторые из них все равно, что лицензия на печатание денег. Поверьте мне, они мгновенно отправляются в компьютер. Все равно, что получить золотую звезду. Значит, речь о частном клиенте, который платит наличными или выписывает чек, ничего противозаконного, скорее всего, но, вероятно, нечто скучное и, возможно, слегка безумное». но киверу потребовалась помощь. Я уже говорила, все началось с какого-то мелкого дела, которое превратилось в крупное. Или безумная часть перестала быть безумной. А может, как раз наоборот, стала еще безумнее. Подошла официантка, и Ричард приступил к своей второй бездонной чашке за день. Он заплатил вперед, когда вошел, сумму, превышавшую в четыре раза ту, что стояла в чеке, Ему нравился кофе и нравилась официантка. «А как прошло ваше утро?» — спросила Чан. «Я не смог найти могилу пожилой женщины или какие-нибудь сведения про ребенка», — ответил Ричард. «Вы думаете, что то или другое все еще здесь?» «Уверен, тут полно места. Они не стали бы класть асфальт на чью-то могилу. И есть где повесить табличку, рассказывающую об истории городка. Таких повсюду полно». Они из литого металла, выкрашенного в коричневый цвет. Не знаю, кто их делает. Может, Министерство экологии и природных ресурсов. Но здесь ничего такого нет. Вы разговаривали с кем-то из местных? Следующий пункт в моем списке. Вам следует поговорить с официанткой. Профессия обязывает ее давать красивые ответы для рекламы. Заведение получит хорошие оценки и станет популярным среди туристов местом. «Похоже, пока это не работает». «Думаете, много народа задает ей вопросы?» «Наверное, пятеро из десяти», — ответила Чан. «Примерно столько туристов побывало здесь за 11 лет. Так что процент довольно высокий или, наоборот, низкий. Зависит от вашего определения понятия «много». В этот момент официантка направилась к их столику, чтобы приступить к ритуалу наполнения бездонной чашки, и Чан спросила, «А почему ваш город называется материнский приют?» Официантка остановилась, перенесла вес на одно бедро, как обычно делают уставшие женщины, и кофейник застыл в воздухе на уровне ее талии. У нее было красное лицо и волосы цвета созревшей на полях пшеницы, Лет 35 или 50, худая, с возрастом постепенно набирающая вес или, наоборот, полная, но похудевшая от тяжелой работы, определить наверняка не получалось. Она явно обрадовалась передышке, к тому же Ричард навечно стал ее лучшим другом из-за щедрых чаевых, и еще потому, что ей задали нормальный, а не дурацкие или обидные вопрос». «Мне нравится думать, что благородный сын, живущий в каком-то далеком городе, построил для своей мамочки загородный дом, где она могла бы поселиться на старости лет, в благодарность за все, что она для него сделала», — сказала официантка. «Потом появились лавки, чтобы продавать ей то, в чем она нуждалась, и еще дома, и скоро вырос город». «Это официальная версия?» — спросил Ричард. «Милый, я понятия не имею», — заявила официантка. «Я из Миссисипи. До сих пор не понимаю, как я тут застряла. Вам нужно спросить у бармена. Он, по крайней мере, родился в этом штате». И она умчалась, как вечно делают официантки. «Это был красивый ответ для рекламы?» — спросила Чан. Ричард кивнул. «Однако творческий, а не маркетинговый. Ей нужно рассказывать посетителям эту историю или писать сценарии для кино». Я видел один такой фильм по телевизору в мотеле, его показывали днем. «Спросим у бармена?» Ричард посмотрел в сторону стойки. Бармен был занят. «Сначала я попробую поговорить с кем-нибудь из обычных жителей. Видел парочку кандидатов, когда гулял. Потом найду местечко, чтобы вздремнуть, или схожу постригусь. Может, мы с вами встретимся на вокзале в семь часов». Кивер сойдет с поезда, а я в него сяду. Даже несмотря на то, что вы так и не узнали историю названия города, не так уж это и важно, по крайней мере, не стоит того, чтобы здесь оставаться. Я приму свою версию или вашу. Зависит от того, какое у меня будет настроение. Чан промолчала в ответ, поэтому Ричард допил кофе, выскользнул из-за стола и зашагал к выходу. Выйдя наружу, он обнаружил, что солнце по-прежнему согревает землю. Следующие в списке — обычные жители, начиная с продавца запасных частей для ирригационных систем.